Глава пятая. Трое полуголых загорелых мальчишек рыбачили с лодки, чуть заметно покачивающиеся на волнах по летнему обмелевшей оки. Они вновь и вновь азартно забрасывали в воду припуск, длинную бечевку с десятком крючков и грузилом. Повременив, один из них, Кузьма, Осторожно вытягивал бечевку, а Сережа и Клавдий с надеждой встречали каждый показавшийся из воды крючок. То ли время было позднее, то ли не смогли они найти свое место, но, как назло, все черви на крючках оставались целы. С рыбалкой сегодня им явно не везло. «Поехали дальше», — досадливо торопил Сережа. «Чего тут время терять?» Ребята взялись за весла поднялись к островку Спасителя, лежащему в излучине реки против Федякинской горы, и забросили снасть в воду. Солнце припекало вовсю, поверхность реки слепила яркими бликами, и ждать становилось все труднее. Спокойнее всех был Кузьма, коренастый, старше Сережи на один класс, загоревший до такой черноты, что остриженные в кружок белые волосы казались на его голове чужими. Клавдий простодушно хлопал глазами из-под треснувшего козырька старого картуза, а Сережа, беспокойно щурясь на воду, ерзал на скамейке и нетерпеливо потряхивал выгоревшими кудрями. «Тащи, Кузьма!» — снова торопил он. «Может, всю наживу рыба съела?» — поддержал Клавдий. Рано еще уговаривал их более опытный Кузьма. Все равно зря вынем. Но все же начал вытаскивать. Словно в насмешку над нетерпеливыми рыболовами, на распоследнем крючке одиноко болтался пескарик. «Хватит!» — не выдержал Сережа. «Рыбы не будет!» По протоке, между берегом и островком, ребята доплыли до дальней косы, вытащили лодку на песок и направились к луговым озерам, разбросанным по заречью. Высокие травы еще не кошенного луга волнами перекатываются от дуновения самого легкого ветерка. Живой красочный ковер из цветов, расстилающийся под ногами, притягивает к себе, и разомлевшие ребята бросаются в это разноцветное море, жадно вдыхая влажный запах земли и трав. Гудит над венчиком цветка черно-золотистый шмель. Бесшумно петляя, огнисто пляшут перед глазами бабочки. В ушах будто застряло неумолчное стрекотание кузнечиков. А за рекой белеет на высоком холме церковь. Спадают по Крутояру до самой воды густые заросли барского сада. Выглядывает из зелени понад берегом россыпь желтых соломенных крыш. И среди бездонной небесной сини Одиноко стоит над селом Невесомое белоснежное облачко. Красота какая! Восхищенно вырывается у Сережи. Кузьма и Клавдий, повскакав, Тоже глядят в сторону села. И впрямь красота! Зоркие глаза Кузьмы Приметили утиный выводок У лугового озерца, Мелькнувший в густых зарослях камыша. «Тише, утята!» — шепотом предупредил он. «Ты, Клавдия, слева заходи, а Серега справа. К воде не пускайте». Они осторожно подкрались и, окружив выводок, бросились на него. Перепуганные утята с шумом и писком улепетывали от них, ныряли, прятались в зарослях. Сережа, изловчась, все же ухватил возле самой воды двух утят и с победным воплем высоко поднял трепыхающуюся в руках добычу. Рассматривая ее, Сережа заметил, как глянул на него, и в страхе закрылся снова утиный глаз. Его дрогнувшая рука вдруг ощутила живое тепло, исходившее от этого крохотного, покрытого пухом, комочка. Неожиданно для себя он разжал пальцы, и опустил на землю сначала одного, а затем и другого пленника. И мальчишки весело хохотали, глядя на резво удирающих утят. Другое озерцо было побольше и поглубже. Ребята оставили одежду на бугорке и снова гоняли утят, самозабвенно лазая в прогретой воде по густым и топким зарослям. Кулаковского управляющего они заметили, когда тот вместе с сыном Кулакова уже почти подошел к озеру. Только тут сообразили ребята, что бродят по барским лугам, что всегда и строго воспрещалось им. Не растерявшийся Кузьма первым выбрался на берег, схватил в охапку всю одежду и без оглядки помчался к лодке. «Опять траву мнете, разбойники!» кричал управляющий. «Вот я вас!» Сережа и Клавдий перемахнули с испугу омуток и голышом понеслись по высокой траве за Кузьмой, сами похожие сейчас на перепуганных утят. Зато и веселились же они, добежав до реки и взахлеб рассказывая друг другу, как удирали от управляющего, которому почти никогда не удавалось поймать юрких и пронырливых ребят. Вдоволь накупавшись, Наевшись ежевики, росшие здесь в изобилии, они долго еще лежали на песчаном берегу. Бойко протопав по скрипучим ступеням, Сережа вбежал в избу. Из-за огромной охапки цветов сияли навстречу матери его радостные счастливые глаза. Увидев внука, улыбнулась даже вечно хмурая бабка Груня. «Мам, есть хочу!» — с порога заявил он. «Голод не тетка», — засмеялась мать. «Пригнал-таки домой». Торопливо работая ложкой, он еще успевал рассказывать о рыбалке и купании, о своих приятелях. «Серега!» — донеслось с улицы. «Выходи!» «Меня зовут!» — мигом метнулся он из-за стола. «Я пойду, мам!» «Иди уж!» — вздохнула она. «Ночевать-то приходи!» «Ладно!» — весело пообещал Сережа и, подмигнув на бегу, глазеющим на него в сенях святым, выскочил на улицу. Но не загнать ребят домой и с наступлением сумерек. Набегавшись за день, собрались они в пустовавшей избе. В ее пугливой нежилой тишине и сказки, и истории звучали куда таинственней и интересней. Больше всех знал их сын Акима Гришина, Федька, который и рассказывать умел на разные голоса. Зато, когда дело доходило до загадок, мало кто мог соперничать с Сережей. «Мать черна, дочь красна, сын голенаст, выгибаться гораст!» — громко выкрикивал он. «Печь да огонь с дымом!» — первым угадал Тимоша. «А вот еще!» — продолжал Сережа. «Золот хозяин на поле?» Серебрен пастух с поля. Ребята задумались. Да вот же он, серебрен пастух, не выдержав, подскочил Сережа к оконному проему, посеребрив крыши до поля, и, кажется, даже сам воздух над спящей сельской улицей сиял круторогий месяц.